13. «Вам посчитать?» — спрашивает меня крепкая тетка средних лет. «Деньги посчитать?» — раздраженно повторяет она, с вызовом оглядывая насквозь стекла крупных, наполовину лица, очков с завитками на оправе. Такие же завитки украшают высокий стул, на котором она расположилась, за массивным деревянным столом, будто на троне. Мы у местного нотариуса, женщина с высокой рыжей прической, агрессивно-красным маникюром и окрашенными в тот же тон губами. От нее пышет хемской самоуверенностью и крепким достатком, приправленным, как я представляю, солидным коттеджем в приличном районе, мужем-чиновником на белом внедорожнике и взрослыми детьми, пристроенными в престижные университеты. На нас она смотрит свысока будто на помеху, мешающую жить свободно и не оглядываясь. Ее нотариальный кабинет — единственный в районе, работающий в выходные. Я невольно представляю ее грядущую судьбу, как она бегает по улицам в погоне за жертвами, одержимая голодом, раздирает маникюром животы, погружает зубы в плоть, размазывая помаду. «Да, посчитайте», — отвечает девушка, сидящая рядом. Увесистая пачка денег переходит из моих рук в цепкие пальцы нотариуса, потом в каретку счетной машинки, которая принимается жужжать, стремительно выплевывая купюры в поддон. Странный выбор связаться с наличными деньгами, а не рассчитаться банковским переводом. Впрочем, так настояла хозяйка квартиры. На часах чуть за полдень, а событий случилось с начала дня на целую неделю. Рано утром, созвонившись с хозяйкой квартиры, Мы договорились встретиться. Через полчаса она была на месте. Ожидая подвоха, я прошел в квартиру и потерял дар речи от удивления. Планировка представляла собой зеркальное отражение нашего жилья. Окна выходили на противоположную сторону и упирались в сплошной массив соседнего жилого комплекса, что было минусом. Но высокий этаж позволял квартире быть щедро освещенной солнцем. Ремонт и обстановка оказались отличными. Жилье выглядело уютным и современным. «Мы хотели тут жить, не думали продавать». Будто оправдываясь, отвечает хозяйка на незаданный мною вопрос. «Сколько?» Спрашиваю я, задержав дыхание, опасаясь услышать завышенную цену. Она называет цифру. Я переспрашиваю, не верю ушам. Она повторяет сумму, которая значительно ниже средней цены на рынке. «Мы берем». Сухо отвечаю я, не торгуясь, стараясь держаться хладнокровно, при этом внутри себя ликуя об удаче. Глаза девушки вспыхивают. Она также кажется приятно удивленной моим быстрым решением. и Я ловлю себя на неприятной мысли, что где-то прогадал. Но, присмотревшись к ней, я понимаю, что в сделке нет второго дна. Ее худая, даже изможденная фигура... Бледная кожа с сеткой тонких преждевременных морщин, темные круги под грустными глазами и болезненная сосредоточенность в движениях. На всем лежит невидимая печать трагедии, которая, вероятно, служит причиной продажи квартиры. Мне не хочется знать об этой причине, но она рассказывает сама, бесцветным монотонным голосом. Год назад ее дочери диагностировали редкую — и трудноизлечимую болезнь глаз, быстро прогрессирующую в слепоту. Они пытались разобраться с напастью в местных клиниках, но безуспешно. Потом выезжали за границу, где начали дорогостоящее лечение, быстро исчерпавшее сбережение семьи. Так как продолжать терапию денег не осталось, семья решила перебраться в столицу и лечиться в центральной клинике, где терапия оплачивается государством. Она вынуждена бросила работу, чтобы ухаживать за дочерью, понадеявшись на доходы мужа. Но тот вскоре их бросил, не выдержав трудностей, и она осталась с проблемой одна. Теперь ей нужно поскорее продать жилье и устроиться на новом месте, где на вырученные деньги она будет продолжать бороться за здоровье дочери. Дело у нотариуса делается быстро. Документы подписываются, и деньги подсчитываются. В начале второго дня мы уже стоим на гремящей автомобилями улице со свежими бумагами в руках. Вот ключи. Девушка передает мне связку. У нее ледяные руки, будто на календаре зима, а не начало лета. Спасибо вам. Я ловлю ее взгляд, не найдя других слов, ощущая себя виноватым перед ней. Да, спасибо. Отвечает она. Счастья в новом доме. До свидания. Она садится за руль припаркованного обочины автомобиля и уезжает. Мы с женой смотрим след удаляющемуся седану, а потом молча отправляемся в сторону дома, погруженные в мысли о том, что только что совершили гадкое дело.